Глава 9 Над крышами Петербурга У Кеши все шло наперекосяк Даже прокачанная человеком психика Не выдерживала происходящего В крошечной птичьей голове Разрастался когнитивный диссонанс Еще пару часов назад Кеша считал себя самым умным существом в этом городе Ну, после хозяина, конечно Он же телевизор смотрел и когда завыли сирены, его мозг, нафаршированный сотнями часов новостных репортажей и криминальных хроник, выдал единственно верное решение — бежать, валить со всех лап как можно быстрее и как можно дальше. Он же не просто так орал хозяину, что надо прятаться. Он видел по телевизору, чем заканчиваются такие ночи — кровь, кишки, расчлененка а его человек, который в этом мире без году неделя, полез в самое пекло. Кеша сидел на толстом электрическом проводе высоко над улицей и в растерянности наблюдал за бойней внизу. Сначала он думал, что хозяин просто не понял всей гениальности его совета. Он уже приготовился ринуться в бой, когда на его человека нападут. Он был готов пожертвовать собой, Выклевать глаза паре тройки тварей, чтобы дать хозяину шанс сбежать. Ведь хозяин при всем его могуществе в прошлом сейчас был слаб. Кеша боялся, что из-за своей самоуверенности человек просто погибнет, и он, Кеша, его потеряет. Но потом, потом он увидел. «Это не хозяин не понял Кешу. Это Кеша ни хрена не понял в этой жизни». Хозяин не побежал, он остался. И не просто остался, а устроил такую бойню от одного вида, который у Кеши подрагивали перья на хвосте. Это было не сражение, это было истребление, хладнокровное и пугающе эффективное. Кеша ведь боялся, по-настоящему. Он боялся, что потеряет своего хозяина. Да, он видел те обрывки его прошлой жизни, когда случайно заглянул в его сознание. Видел другой мир, драконов и мощь, от которой хотелось спрятаться под ближайший лист лопуха и не отсвечивать. Но в то же самое время Кеша понимал, это было в другом месте, в другое время. Здесь, в этом мире, от той былой силы не осталось почти ничего. Его хозяин был силен знаниями, но его новое тело было слабым уязвимо, и Кеша как никто другой это чувствовал. И все-таки он недооценил его, очень сильно недооценил. А эта шавка, этот псих, еще вчера он был безумным, трясущимся комком шерсти и ярости, а сегодня рвал врагов в клочья, как будто всю жизнь только этим и занимался. Кеша смотрел на все это, и его поразило. Нет, не так. Его осенило. Теперь у Кеши в голове появилось новое правило. Железное. Если хозяин говорит, что что-то надо, значит, это действительно, блин, надо. И Кеша будет это делать, без споров и возражений. Никогда Кеша не думал, что будет так беспрекословно подчиняться какому-то человеку. Всю свою жизнь в зоомагазине – Он считал себя вольной птицей, запертой в клетке по недоразумению. В его характеристике на витрине так и было написано — склонен к побегу. Именно поэтому его так долго никто и не покупал. Все животные в том магазине стоили недешево, но никто не хотел заплатить даже копейку за попугая, который при первой же возможности свалит. Кеша и сам знал, что свалит. Как только его выпустят из клетки, он тут же даст дёру. Он никому не собирался подчиняться. Ни одному человеку. Но теперь... Теперь все изменилось. Кеша смотрел на эту бешеную псину, которая еще совсем недавно не умела ничего, кроме как выйти и бросаться на прутье, и понимал, он тоже так хочет. Быть не просто говорящей птицей, а силой, с которой считаются рвать и метать, чтобы все боялись, чтобы все уважали. Он будет держаться за этого человека руками, ногами, то есть лапами и клювом. Потому что планы хозяина, какими бы безумными они ни казались на первый взгляд, работали. А планы самого Кеши, основанные на мудрости из телевизора, годились только для того, чтобы подтереть ими хвост. Кеша расправил крылья, принял героическую позу, едва не потеряв равновесие на тонком проводе. Ради свободы, ради силы, ради власти и ради карате. Да, Кеша — попугай, который хочет власти. Что тут удивительного? Между прочим, его хозяин — ученый, как он сам себя называет. А Кеша со своим прокаченным интеллектом уже понял, что этот ученый строит очень далеко идущие планы, как стать по влиянию выше князей и прочих аристократов. А раз так, то ему, Кеше, самое место рядом в качестве верного помощника, ну и будущего соправителя, разумеется. На стальном столе под ярким светом ламп лежало бесчувственное тело той самой собакоподобной твари, которую я притащил с улицы. Расходный материал — источник ценных атрибутов. Телевизор в углу бубнил что-то про ночные происшествия. Судя по новостям, твари уже успели окрестить как «Лютопёс». Мило. А я уже успел посмотреть несколько выпусков и составить свое мнение Прорыв стены, нападение на город Десятки жертв Все это подавалось С изредной долей пафоса и трагизма Власти, как и ожидалось Приукрашивали действительность Прорыв на стене Действительно был Вот только системы защиты Почему-то не сработали Вообще А это значит ровно одно Если эти твари так легко пролезли Им кто-то помог Уж я-то, вскрыв черепушку одной из них и поковырявшись в ее примитивном мозгу, точно знал. На супергениальных диверсантов они никак не тянули. Нет, тут все было очевидно. Кто-то очень умный и расчетливый впустил стаю бешеных псов в курятник, преследуя свои, пока непонятные мне цели. И сейчас с нами на связи главный эксперт империи по зараженным созданиям, почетный химеролог, магистр Арсений Верещагин. На экране появилось холеное лицо какого-то мужика в белом халате. Он сидел в роскошном кресле на фоне стеллажей с древними фулиантами и вещал с умным видом. Однозначно, мы имеем дело с блуждающей стаей. Вероятнее всего, их привлекли запахи. «Мы неоднократно предупреждали граждан об опасности пикников за стеной. Выбрасываемый мусор, остатки пищи – все это становится приманкой для голодных тварей из диких земель. Мой вердикт – трагическая случайность, спровоцированная человеческой беспечностью». Ведущая в студии тут же закивала и рассыпалась в благодарности. Я хмыкнул. «Ну да, конечно». Стая твари преодолела 10-метровую стену, защищенную вооруженным караулом и охранными артефактами, потому что почуяла запах недоеденного бутерброда. Гениально! Если это главный эксперт империи, то мой путь к вершине власти и влияния в этом мире не будет слишком долгим. Хотя, чему я удивляюсь? Трагическая случайность. Какая удобная формулировка. Проще свалить все на беспечность граждан, чем признать очевидное. Оборона города — дырявое решето. Или, что еще вероятнее, кто-то помог этим тварям перебраться через стену. Я ведь не просто так изучал их анатомию. У них нет ни крыльев, ни способностей к телепортации. А значит, был либо подкоп, либо предательство наверху. Но кого это волнует? Как здесь говорят, People have it. Главное дать простое и понятное объяснение, чтобы никто не задавал лишних вопросов. И этот эксперт со своей задачей справляется на отлично. С другой стороны, для меня это даже хорошо. Чем ниже общий уровень компетенции, тем проще будет выделиться настоящему специалисту. Похоже, «Пандора» не соврала. Это действительно веселый мир, в котором можно построить империю, просто будучи единственным, кто умеет думать головой. «Не парься, хозяин!» — раздался скрипучий голос Кеши. Попугай тоже с интересом смотрел в экран, поклевывая семечки. «В телевизоре можно что угодно рассказать. Это замануха для народа, чтобы не паниковали!» «Зачем обманывать людей?» — пожал я плечами. Сказали бы правду, что у системы обороны города есть дыры. Люди бы стали осторожнее. О! -о с пафосом протянул Кеша, ты сейчас говоришь с телевизионным экспертом. Я в этом шарю. Семь лет каждый день телевизор в магазине смотрел. Я знаю, как он работает. В новостях никогда не говорят правду, если она неудобная. Поверь. Если им будет выгодно, они завтра бездомного с улицы позовут, и он тоже станет главным экспертом. Я хмыкнул и продолжил ковыряться во внутренностях лютопса. Сколько же тут криво вшитых генов, сколько ошибок. Создатель этого существа явно прогуливал лекции. Он даже не потрудился нормально встроить атрибуты в цепочку ДНК, а просто прилепил их сверху как заплатку на старые штаны. Так и хочется найти этого мастера. Пробормотал я себе под нос, нахмурившись. И оторвать ему руки. «Хозяин, ты же добрый!» — укоризненно заметил Кеша. «Ну да», — согласился я. «Но когда вижу настолько паршивую работу, вся моя доброта куда-то пропадает». Я сосредоточился, начиная процесс извлечения. Мои энергетические нити, тонкие и слабые, проникли в мертвую плоть. Вот он, первый атрибут. Присоски, низший ранг. Я аккуратно вытянул его, помещая в хранилище. Легко. Вот второй, повышенная агрессия. Тоже низший. Есть. А вот и что-то поинтереснее. Атрибут — стайный охотник среднего ранга. Он позволял существу ментально координировать свои действия с сородичами. Ценная штука. Я ухватился за него своими нитями и осторожно потянул. И тут же почувствовал, как он начал вибрировать. Нестабильность нарастала. Черт! Моей энергии не хватало, чтобы удержать его структуру. Нити дрогнули, контроль на мгновение ослаб. Атрибут вспыхнул тусклым серым светом и рассыпался в пыль. Просто превратился в бесполезный генетический шлак прямо внутри трупа. Твою мать! Я ударил кулаком по столу. Потерять такой образец было обидно до зубовного скрежета. Мой контроль сейчас, как попытка провести нейрохирургическую операцию в боксерских перчатках. Я был слишком слаб. Впрочем, злиться бесполезно. Это тоже информация ценное, хоть и полученное через неудачу. Теперь я знаю предел своих текущих возможностей. Значит, нужно работать с тем, что есть, и не замахиваться на большее. По крайней мере, пока. Шаг за шагом. Сначала набрать базу из простых атрибутов, усилить себя, а уже потом браться за серьезные проекты. Терпение — главное качество любого исследователя. «Ладно» прошипел я сквозь зубы. «Выводы сделаны. Пока что берем только низшие и мелкие атрибуты. Все, что сложнее, слишком большой риск». С тяжелым вздохом я продолжил работу, отсеивая ценные, но недоступные мне пока образцы, и собирая лишь те крохи, с которыми мое нынешнее тело могло справиться. Это было унизительно, но необходимо. Когда с тушей было покончено, я повернулся к психу, который лежал в углу, зализывая полученные в бою раны. — Так, теперь твоя очередь. Запрыгивай, починим. Осмотр показал, что он еще легко отделался. Несколько глубоких укусов, порванное сухожилие на лапе и слегка вывихнутая челюсть. Зубы, к счастью, были целы. Я положил руки ему на голову. Потоки моей энергии хлынули в его тело, запуская процессы регенерации. Раны затягивались на глазах. Когда с лечением было покончено, я похлопал его по боку. А теперь выбирай награду. Ты хорошо постарался. Я кивнул на тушу на соседнем столе. Псих все понял. Он подошел, обнюхал тело и ткнул носом в его странные лапы с присосками. «Хочешь такие же?» — спросил я. Псих энергично закивал, радостно виляя хвостом. «Хочешь бегать по зданиям?» Тут псих закивал с таким энтузиазмом, что, казалось, его голова вот-вот отвалится. На моем лице появилась довольная ухмылка. «Понятно». Я положил ладонь ему на голову, и пес тут же обмяк, погружаясь в сон. А затем его тело начало содрогаться в конвульсиях. Конечно, я не собирался просто приращивать ему эти уродливые лапы с присосками. Это было бы слишком грубо. Я действовал тоньше. Я извлек сам атрибут, очистил его от генетического мусора и начал вплетать в структуру организма психа. Процесс был сложным. Я чувствовал, как тело пса сопротивляется, отторгая чужеродный элемент. Это могло ударить по его печени, желудку, вызвать хронические болезни. Но я все продумал. Я аккуратно направлял все побочные эффекты в нужные стороны, трансформируя их, заставляя работать на усиление, а не на разрушение. Псих задрожал, заскулил, его лапы начали меняться. «Хозяин!» «Мне кажется, он умирает, а не становится сильнее!» — в панике запищал Кеша. «Сила достигается через смерть», — философски заметил я, не отрываясь от процесса. «Не парься, все с ним нормально». Хотя я прислушался к ощущениям. «Вообще-то он и правда умирает». «Ну я же говорил!» «Ладно, не пищи», — успокоил я попугая. «Я же не пацан, чтобы его упустить». Все продумано. Тело психа билось в конвульсиях. Его шерсть то отрастала, то выпадала клоками. Когти удлинялись и тут же втягивались обратно. Это была агония трансформации. Его организм отторгал чужеродный атрибут, который был гораздо сильнее его собственной природы. Наконец, все закончилось. Псих тяжело дышал, но был жив. Он посмотрел на свои лапы. Подушечки на них стали слегка липкими на ощупь. Он вопросительно взглянул на меня. «Ну а что ты хотел? Я же не поставлю тебе такую бредятину, как у них. Теперь твои железы просто вырабатывают особый фермент. Захочешь — будешь бегать по стенам. Не захочешь — будешь обычной собакой. Или тебе нравится выглядеть, как лягушка?» Псих замотал головой. «Ну вот». О чем и речь. Теперь нужно было избавиться от туши. Вручную это было долго и грязно. Но у меня уже был план. «Кеша, принеси мой телефон». Пока попугай летал в кабинет, я быстро пролистал в памяти каталоги местных зоомагазинов. Где-то я это видел. Точно. Кеша принес телефон. Пара кликов, и заказ был сделан. «Хозяин!» — А зачем тебе формикарий? удивился Кеша, заглядывая мне через плечо. — Увидишь. Через час курьер доставил заказ. Это была большая стеклянная конструкция с песчаным дном и сложной системой ходов. Муравьиная ферма. — Ну же, открывай быстрее! — не унимался попугай. — Хочу уже посмотреть, что это такое. — Как будто это ты из другого мира, а не я. Усмехнулся я. Я снял верхнюю крышку и положил ладонь на стекло. Закрыл глаза и погрузился в коллективное сознание колоний. Я не ломал их волю, а договаривался. Королева, ощутив мое присутствие в своем разуме, была, мягко говоря, в шоке. Ее разум был прост и понятен. Выживание, размножение и защита улья. Я не стал давить. Просто предложил сделку, и она, к моему удивлению, согласилась почти сразу, признав во мне нового короля. Как все просто. Помнится, на одной планете мне пришлось полгода воевать с местной колонией, прежде чем они признали мое право на существование. Правда, тамошние муравьи были размером с хорошего буйвола, и их экзоскелет не брало ни одно оружие. Весело было. А здесь меня приняли сразу. Наверное, тот факт, что я могу щелчком пальцев уничтожить любого из них, сыграл свою роль. Колония была небольшой, всего-то 300-400 особей. Я провел некоторые манипуляции, не вживляя атрибутов. Только немного усилил их жвалы и слюну, добавив талику кислоты. Но уже прикинул, чем можно будет их усилить в будущем. «Почему с ними дольше, чем с психом?» — поинтересовался Кеша, когда я закончил. «У каждого свое сознание», — пояснил я. «К каждому нужен свой подход». «Хозяин, главный вопрос. «Нахрена?» «А вот сейчас увидишь». Я подошел к туши на операционном столе. «Вперед!» — отдал я мысленный приказ. «Как договаривались». Из формикария хлынул живой поток. Муравьи облепили тушу и принялись за работу. Они исчищали плоть, оставляя идеально белые кости. До ночи справится. Оставят только чистый скелет. Кеша смотрел на это с ужасом. А ты прикажешь им, чтобы они меня случайно не сожрали? Так ты же знаешь карате, подколол я его. «Да», — согласился попугай. «Но в карате есть правила Если противников больше ста, то лучше даже не начинать драку. Слушай, а вон тот, смотри, отлынивает». Он ткнул крылом в сторону формикария, где один муравей сидел в стороне. «Это не лентяй. Это королева. Она наблюдает за процессом. Пока моя новая команда уборщиков работала...» я решил заняться собой. Закрылся в комнате и приступил к собственной модификации. Это было необходимо. Нельзя вечно полагаться на психа или на удачу. Мое тело — мой главный инструмент и мое самое слабое место. Если я не начну его укреплять прямо сейчас, то в следующий раз меня может не спасти ни хитрость, ни знание. Каждый раз, когда я использую даже малую талику силы, я чувствую, как этот организм протестует. Он не приспособлен к таким нагрузкам. Он как дешевый механизм, в который пытаются впихнуть двигатель от гоночного болида. Еще пара таких трюков, и он просто развалится на части. Так что выбора нет. Модификация, усиление, адаптация. Атрибут за атрибутом. Я пересоберу это тело с нуля, сделаю его достойным своего носителя. Я извлек из своего хранилища один из добытых атрибутов — ловкость. Очистил его, адаптировал для человеческого организма. Это был лишь крошечный процент силы, но такие атрибуты можно было накапливать, накладывать друг на друга, усиливая эффект. Процесс интеграции был тяжеловатым. Тело ломило, мышцы горели. Но когда все закончилось — я почувствовал себя лучше, гибче, быстрее. Я встал, потянулся, сделал несколько резких взмахов руками и ногами. Движения были легкими и точными. «Нихера себе!» — в окошке над дверью торчала любопытная голова Кеши. «А мне такое можно?» «Ты что, подсматриваешь?» «Я тоже люблю карате! не смутился попугай. Это не карате. А может и оно, я еще не изучал, что это такое. «Карате — это целая жизнь», — с пафосом заявил Кеша. «И жизни не хватит, чтобы его выучить. Особенно человеку из другого мира». Я сделал еще пару резких выпадов и взмахов. «Ладно, забираю свои слова назад», — присвистнул Кеша. «Возможно, у тебя и получится». А может, оно тебе уже и не надо? «Думаешь, раз я ученый, то не владею боевыми искусствами?» Усмехнулся я. «Я потому и ученый, и до сих пор жив и свободен, что владею ими в достаточной степени. Иначе давно бы сидел в каком-нибудь подвале у очередного правителя, ордена или клана. Этот мир во многом похож на всю многомерную вселенную. Хочешь сохранить себя...» Умей постоять за себя. Думаешь, стоит мне проявить какие-то успехи, и за мной не явятся? Уверен даже быстрее, чем мне бы этого хотелось. В любом мире, где есть сила, есть и те, кто хочет ее контролировать. Сильный химиролог это не просто ученый. Это ходячий арсенал. Меня не будут просить поделиться знаниями. Меня попытаются подчинить, запереть и заставить работать на себя. Я это уже проходил, и не раз. Поэтому путь у меня один — стать настолько сильным и опасным, чтобы сама мысль о том, чтобы покуситься на мою свободу, казалась самоубийством. Не просто ученым, а ученым, которого боятся, уважают сквозь страх. Да, это долгий путь, но я никуда не тороплюсь. В конце концов, у меня впереди целая вечность для исследований. Нужно лишь обеспечить себе для этого комфортные и, главное, безопасные условия. А безопасность, как известно, лучше всего гарантирует репутация абсолютного психопата, с которым лучше не связываться. Кеша переступил с лапы на лапу, будто обдумывая мои слова, а потом выдал. «Хозяин, а ты вообще кто?» «Ну, в смысле, в том, в другом мире. Ты там был типа крутым воином или просто яйцеголовым, который штамповал монстров в пробирках?» Я усмехнулся, глядя на попугая. Его любопытство было одновременно забавным и раздражающим. «Ладно, пошли открывать клинику. Деньги сами себя не заработают. Нам еще этот мир покорять». Штаб-квартира банды-молотобойцы, Петербург. За столом, заставленным пивными банками, сидел крупный мужчина с бритой наголо головой. Его звали Зуб, и он был главарем местной банды, державшей в страхе весь район. Перед ним, нервно переминаясь с ноги на ногу, стоял тощий и суетливый парень по кличке Шнырь, лучший информатор Зуба. — Говори! — коротко бросил главарь, не отрывая взгляда от своего стакана. «Зуб — это верняк!» — затараторил Шнырь. «Я точно видел! Проследил! Подпольный химеролог, сто процентов!» «Доказательство!» «Ну?» — замялся Шнырь. «Я, конечно, фотки пытался сделать, но было темно, камера ни черта не взяла. Но я все видел своими глазами. У него была псина, мощная такая!» Она там всех порвала! Зуб слегка подался вперед, и свет лампы упал на его лицо. Шрам, пересекающий левую бровь и холодные, ничего не выражающие глаза. Всех это кого? Тех тварей, что со стены прорвались, их там штук 30 было, а может, и все 50. Его псина их в клочья рвала, как щенков. А они твари эти, под конец. «Вообще с ума посходили! С окон прыгали, друг на друга кидались, лишь бы до нее добраться!» Зуб задумчиво побарабанил пальцами по столу. На его лице впервые промелькнул живой интерес. «Интересно, химеролог на нашем районе?» «Вот именно!» — подхватил информатор. «Я пробил его по базам. Он там обычным врачом числится, ветеринаром». «Никаким химирологом, по крайней мере, официальным и не пахнет!» Зуб усмехнулся. Уголки его губ едва заметно дернулись. «Еще лучше. Значит, работает тайна. То, что надо!» Он откинулся на спинку кресла, и его лицо снова скрылось в тени. Мысли текли медленно и расчетливо. Его банда — молотобойцы. Была не самой сильной в городе, но достаточно жесткой, чтобы держать свой район. Они занимались крышеванием, мелкими грабежами, стандартный набор для уличной группировки. Но Зуб был амбициозен. Он уже год, если не все два, думал о том, чтобы выйти на новый уровень. А для этого нужны были звери. Простого огнестрела и дара — Даже сильного уже было недостаточно, чтобы считаться серьезной силой. Каждая уважающая себя банда имела в своем арсенале боевых животных. Сильных, смертоносных, способных наводить ужас одним своим видом. Он как раз задумался о том, чтобы прикупить себе парочку. А тут такой подарок судьбы. Зуб снова посмотрел на Шныря. «Значит, говоришь...» «Одна из его тварей так хороша?» «Еще как!» — кивнул тот. «А еще он одну тварь какую-то утащил. Видимо, для экспериментов». «Ну, отлично. Бери парней». Он кивнул на дверь, за которой слышался гул голосов. И «Идите к этому химерологу. Приведете его сюда». Шнырь просиял. «А можно его хоть попинать для приличия?» «Можно», — разрешил Зуб, — «но не сильно. Он должен на нас работать. И еще и платить нам должен. Поэтому просто покажите силу». Он ухмыльнулся, обнажив зубы, один из которых действительно был металлическим, оправдывая его кличку. «И не ссыте. С одним животным, даже сильным, справится любой одаренный. Это не такая уж большая проблема». Проблема — это когда у врага 10-20 тварей, которые работают в паре с одаренными. Плюс огнестрел. Вот это то, что нужно нам. И то, чего мы должны опасаться от других. Один химеролог с одной собакой, — он махнул рукой. Просто закуска. Шнырь, понимающий, кивнул. «Будет сделано, зуб!» Он развернулся и вышел. Через минуту дверь снова открылась, и он вернулся в сопровождении еще пятерых крепких парней. Компания из шести человек, вооруженных ножами и кастетами, двинулась к выходу из подвала, чтобы нанести ночной визит в тихую ветеринарную клинику на окраине их района.